Закончив инструктаж, я велел ей минутку подождать, а сам бегом спустился вниз. самсон в мое отсутствие заставил Нарду снять башмаки и, щелкая языком, дивился на подклеенные подошвы и наставленные каблуки. Нарда, он же Пресс, прикрывшись покрывалом, сидел на краешке кровати и напоминал стыдливую девственницу. Я от двери направился прямо к нему. Сдернув покрывало, я расстелил его посередине и приказал нарди встать туда. — Я тебе язык развяжу. И не вздумай молиться. Бесполезно, да и поздно уже. Он огрызнулся, упомянув про интимные отношения с моей матерью. Но я простил ему эту грубость и в других каких-либо интимных связей он, наверное, уже год не имел. Нардо настроился защищаться. В поведении его нельзя было не видеть вызова. — Окей, пресс. — Но если ты... — Продолжить я не успел. В комнату вошла филис И следует отдать должное. Сыграла превосходно. — Крутись я в Голливуде. Обязательно выдвинул бы ее на лучшую женскую роль года. Со стороны вообще не скажешь, что она притворялась. Хотя, может, это и не игра была. Взглянув на Сэмпсона, потом на меня, Филлис, окаменев, остановилась в трех шагах от нарды. «Поздоровайся с нардой, красотка». Маленькие кулаки пресса то сжимались, то разжимались, Брови у Филлис высоко поднялись, глаза и рот широко открылись. «Это нарда?» — у нее перехватило дыхание. Пропоследовавшие затем хохот, говорят, умирала со смеху. Филлис согнулась буквально пополам. Она держалась то за бока, то за живот, взвизгивала, стонала и пищала до изнеможения. Она зажимала руками горло, но смех душил ее и, вырвавшись, со звоном разносился по комнате. Было больно и противно смотреть, как, инстинктивно пытаясь скрыть от женщины свою мужскую слабость, пресс корчился и прикрывал костлявыми руками тощую наготу собственного тела. Вызывающее безразличие на его лице сменилось отчаянием и испугом. Для мужчины иногда можно придумать гораздо более жестокое наказание, чем бить палками или пороть плетьми. Для пресса это было почище всякой порки. Каждый новый взрыв хохота оставлял на его самолюбии глубочайший, незаживающий рубец. В сознании его что-то обрывалось и било по самым чувствительным глубинам мозга. Это был кошмар из кошмаров. Словно тебя голову выволокли на палящее солнце, и весь мир тычет тебя пальцами, осыпая насмешками. Колосс на глиняных ногах осел, повалился и под улюлюканье толпы рухнул. Кто стоял перед нами, в тот момент было трудно сказать. Наполовину нарда... Наполовину пресс, наполовину великомученик, наполовину дьявол. И голова его, похоже, соображала тоже только наполовину. Он обхватил себя руками, пятясь, отступил к дальней стене и медленно-медленно остел. Искаженное лицо его сморщилось и выражало животный страх перед следующим ударом отвести которую он был не в силах. псевдо напоминал сейчас грязную груду мусора. Обняв руками колени и отвернув голову в сторону, он смотрел в пространство и ничего не видел. Оглушенный шоком мозг духовного предводителя отказывался понимать, что сияющий образ славного мастера с таким трудом воздвигнутый им в умах учеников — рассыпался в прах, и вот уже не существует, ибо еще мгновение, и он окончательно растворится в неумолкающем хохоте. Я мягко вытолкал в коридор неудержимо хохочущую филис и присел перед прессом на корточке. — Ну так что скажешь, Олтер? Или ты все еще нарда? «Ты да сейчас нам ничего не хочешь сообщить?» Пресс поднял перекошенное злобо лицо. Что-то в нем изменилось, но плотно сомкнутые губы так и не раскрылись. «Хорошо, Пресс. Посмотрим, чего ты этим добьешься». Он опять упрямо отвернулся. Он все еще думал выстоять. Тогда я взял его за подбородок, силой развернул его голову к себе и, глядя прямо в глаза, сказал негромко, но отчетливо. — Где Лорен нардо Где она, твоя тихая сладкая радость? А ведь ты к ней не безразличен, а? В эту минуту я чувствовал себя наравне с самым подлым и коварным зверем. Но я знал, что хуже меня есть еще один. Тот, кто еще подлее и еще коварнее. Это человек, с которым я разговаривал. Идти на попятную значило все испортить. И я, отбросив сомнения, приготовился терзать его хоть всю ночь. И плевать, что за это я сам себя ненавидел. — А как насчет Лорен-Нарда? — Я хотел сказать пресс. Да — Да-да, Олтер, я именно это имел в виду. — Ты хоть раз спал с ней? — Или это у вас платоническое? — Держались за ручки, как в детском садике, да? — Ну что, Олтер, я правильно угадал? — Да не отворачивайся же, пресс. Она тебя таким... — Когда-нибудь видела? — Я имею в виду Лорен. — Нарда, то есть Пресс. Ты раздевался перед ней или нет? Мне больше не надо было держать его за подбородок. Нарда смотрел на меня, не отрываясь. Застывшее в его глазах выражение ужаса было красноречивее всяких слов. Он задыхался. Казалось... Он вот-вот зарыдает. В этот момент я вспомнил, что пора бы уже Или не появиться. Я встал, забинтованный рукой похлопал пресса по щеке и насмешливо произнес. — Я приведу ее, нардо Я приведу твою тихую сладкую радость. — Нет! — он закричал, как смертельно раненое животное. — Пожалуйста, только не это. Она меня никогда не видела в таком виде. Она... она не поймет. Пожалуйста. Я отступил назад, напрас шлепнулся на руки и пополз за мной на четвереньках. Зверь, косящийся снизу вверх на человека, наиподлейший и наиковарнейший зверь, самое мерзкое существо на земле. Ничего не предпринимая, я стоял посреди комнаты и смотрел на ползающего в ногах Нарду. Хлопнула входная дверь. Лина. — Что ж, Уолтер, вот и Лорен. Пойду приведу ее. Лицо его стало безумным. Он неистово завопил. — Нет, нет, нет, умоляю, не приводи ее, не надо. Я снова наклонился к нему. — Так ты расколешься или нет? Будешь, наконец, говорить? — И ты расскажешь все, падла, от начала и до конца. Давай, пресс, я слушаю, только быстро. Состояние нарды в этот момент невозможно писать он вряд ли был способен здраво рассуждать и действовать